Глава пятьдесят третья. Арсений. Меня накрыло еще, когда я заметил такси у дома. Сразу звериным чутьем почуял грядет катастрофа. Открываю калитку, Максик и она. Какого хрена? Там же лисичка. В голове вертятся слова, которыми хотелось бы назвать бывшую. Внутри все каменеет, потому что закаменеть для меня сейчас единственный способ не сорваться. Из дома выходит таксист. «Кого привез? Что там делал?» Подлетаю к нему. «Чемоданы?» — относил, испуганно шарахается он. «Чемоданы?» Все еще хуже, чем можно было подумать. Видимо, у Таисии остались ключи от дома. Никогда не думал, что это может стать проблемой. Надо было их забрать. От квартиры забрал. Как она узнала, что мы здесь? И насколько сильно она успела разрушить мою жизнь за эти три, пять... Сколько минут она тут находится? С учетом того, что такси только что отъехало, не больше пяти. На секунду застываю у двери, силаясь, сжимаю кулаки и перевожу рвущийся зверийный рык в глубокий выдох. Я не должен солетать катушек. Тут Максик и Лисичка. Вхожу, быстро сканирую пространство, одновременно вижу, что Максик довольный возится с какой-то мигающей фигней, а Лисичка сидит на полу среди разбросанных карандашей. Вид у нее такой, что я чувствую себя самым последним подонком на свете. Мне так больно от ее боли. Лучше бы эта стерва мне нож в спину воткнула, чем заставила мою любимую девочку проходить через все это. Подарок она Максику привезла. Думает, его можно легко купить, как ее. Ладно, сын пока в порядке, в отличие от Вики. Привет, любимый. Я стискиваю зубы так, что они крошатся. Снова сжимаю кулаки, пытаясь погасить вспышку ярости. Любимый, что я к ней испытываю? Ненависть, презрение, да, отвращение точно. А еще очень острое чувство, что это совершенно чужая мне женщина, неприятная, физически и морально. Она тянет руки ко мне, но, наткнувшись на мой взгляд, застывает, опускает их и делает шаг назад. Пап, мама привезла мне лазерный бластер. Я лишь молча киваю. А у меня такой уже есть. Снова кивок. Теперь у меня два бластера, добавляет он, уже без особого восторга и оглядывается на лисичку. Мы оба успеваем увидеть ее спину, скрывшуюся в коридоре. Я сразу хочу урвануть следом, но задерживаюсь на пару минут, чтобы сказать бывшей: вызывай такси, ты здесь не останешься. Это и мой дом. Нет, спокойно произношу я. Мама уезжает? Интересуется Максик. Да, киваю я и вижу расстроенное лице косина и подступающие слезы в глубине его голубых глаз. Кто бы знал, как мне хочется придушить эту суку, но я должен держаться ради Максика. Я помню, что было с ним в прошлый раз. Он не должен видеть наши скандалы и тем более наблюдать, как я слетаю с катушек и убиваю его мать. А я сейчас вполне способен на это, реально. Чувства бурлящие у меня в груди пугают меня самого, а я не испугливых. Таисия что-то говорит горячо и убедительно. Она мать, она соскучилась, бла-бла-бла. Я ее толком не слышу. Мне нужно к лесичке. Сначала к ней, а потом уже выставлять эту стерву из моего дома. Мам, пошли, раскраску покажу, произносит Максик. И я оставляю их одних. Пока. Вылетаю по лестнице вверх, распахиваю дверь спальни Лисички, вижу ее. Моя маленькая девочка, бледная, плечи поникли, носик воинственно вздернут, а глаза? Глаза полыхают яростью, подобной той, какую только что чувствовал я сам. А еще в них примерно такое же отвращение. Я и противен. Понимаю, заслужил. Она застывает посреди комнаты, и я вижу, что она пытается что-то сказать, но не может. Слишком сильный шок обрушился на мою маленькую лисичку, и в глазах уже не ярость, а слезы, и она смотрит вверх, чтобы их удержать. Я начинаю бормотать какие-то оправдания, сам чувствую, что выгляжу до мерзения жалким. Все равно она сейчас меня не услышит и не поймет и не поверит. Раньше надо было все рассказать. Именно в этом мгновении я понимаю, насколько сильно облажался. Вика чуткая, добрая и нежная девочка. Если бы я был искренним с ней, она бы поняла. Она была бы на моей стороне, на нашей с Максиком. У меня был шанс, но я его просрал. Я не успел стать для нее родным и близким человеком. Я много чего не успел. Тормоз, тормоз и дебил. Лисичка швыряет вещи в чемодан. Я вижу, что ей стоит невероятных усилий не разреветься. Для нее важно сохранить лицо. Я это очень хорошо понимаю. Она и так чувствует себя униженной. Если бы я был на ее месте, я бы хотел впасть в ярость, злиться для нее сейчас лучше, чем плакать. А я? Меня тоже страшно колбасит, но я очень стараюсь взять себя в руки. Это можно сделать только одним способом — снова закаменеть. Передо мной сейчас только одна задача — не дать Вики уйти, удержать ее любыми способами, если надо силой. Моя вторая задача выгнать бывшую, и я это сделаю, но позже. Лисичка несется на меня со своим чемоданом, готовая убить. Пусть убивает, только пусть останется. Я без нее просто сдохну. Я вспоминаю про контракт, парю какую-то чушь, сам не понимая смысла своих слов. При этом держу ее за руку, чтобы не убежала. И остро, сильно и невыносимо хочу обнять, прижать к себе и никуда не отпускать. «Озел!» — выпаливает она. «Мудак! Самый мерзкий и подлый человек на свете!» Я лишь криво улыбаюсь, просто рожу перекосила от сдерживаемых эмоций. И тут лисичка замахивается и лупит меня ладошкой по щеке. «Сильно, звонко, больно! Я не двигаюсь!» Чувствую, как горит щека. Молча подставляю вторую. Она бросает чемодан, толкает меня в грудь, бьет своими маленькими кулечками по груди, по рукам, по животу. Пусть бьет, пусть режет на кусочки, расчленяет и распихивает по пакетам. Лишь бы не уходила, и лишь бы ей стало хоть немного легче. Максик! Вдруг выдыхает она и опускает руки, потирает костяшки. Сбила об меня мерзкого подлого гада. Лисичка, у меня бластер, хвастается мой сын, а я думаю, что сейчас делает его горе мамаша. Вряд ли она убралась во свояси, прихватив чемоданы, не для того приезжала. Лисичка тоже с чемоданом, и Максик это замечает. Лисичка, ты куда? Максик, я уезжаю. Глаза моего сына снова наполняются слезами. Я недавно уже видел это расстроенное личико. Лисичка, не уезжай, пожалуйста. Они что, обе ему нужны?